утешает меня в большей мере, чем страшат обстоятельства, при которых тана постигнет меня. Говорят, что если не всякая долгая жизнь хорошая жизнь, то всякая быстрая смерть хорошая смерть. Я не столько боюсь умереть, сколько с самого знакомства с тем, что предшествует смерти. С умиранием. Я таюсь и съеживаюсь посреди этой грозы. Она должна меня слепить и похитить стремительным и внезапным порывом, которого я даже не почувствую. Если розы и фиалки, как утверждают некоторые садовники, произрастая поблизости от лука и чеснока, и вправду пахнут приятнее и сильнее, потому что те извлекают из земли и всасывает в себя все, что не есть в ней зловонного, то почему бы и закоснелым в преступлениях людям в моей округе так же не сосать в себя всего яда из моего воздуха и моего неба и своим соседством со мной не сделать меня настолько чище и лучше, чтобы я не погиб окончательно и бесповоротно? А в целом это не так. Но кое-что в этом роде все же возможно. Например, доброта прекраснее и привлекательнее, когда она редкость, а враждебность и не схожесть всего окружающего усиливает и укрепляет стремление делать добро, воспламеняя душу и необходимость бороться с препятствиями и жаждаю славы. Грабители сами по себе не проявляют ко мне особой враждебности. Разве я не отвечаю им тем же? Вздумай я взяться за них, и мне бы пришлось иметь дело с множеством людей. Те, у кого одинакова злая воля, как его бы ни было различия в их положении, таят себе одинаковую жестокость, бесчестность, грабительские наклонности. И всё это в каждом из них тем отвратительнее, чем он труслив, чем увереннее в себе и чем ловче умеет прикрываться законами. Я в меньшей степени ненавижу преступление явное, совершённое в пылу борьбы, чем содеянное предательски тихой сопой. Наша лихорадка напала на тело которому она нисколько не повредила, а в нём тлел огонь, и вот вспыхнуло пламя, а больше шуму, чем настоящей беды. Обращающемуся ко мне с вопросом, что именно побуждает меня к путешествиям, я имею обыкновение отвечать: "Я очень хорошо знаю, от чего бегу, но не знаю, чего ищу. Если мне говорят, что среди чужестранцев быть может так же мало истинного здоровья, как среди нас, и что их нравы не стоят большего, нежели наши? Я отвечаю. А во-первых, мало вероятно, чтобы существовали столь многочисленные лёгкие преступления. И во-вторых, что изменить дурное положение на положение неопределённое, как никак выигрыш, и что чужие беды никогда не задевает нас так же, как наши. Я никогда не забываю о том, что сколько бы я ни ополчался на Францию, Париж мне по-прежнему мил. Я отдал ему свое сердце еще в дни моего детства, и с ним произошло то, что всегда происходит с замечательными вещами. Чем больше прекрасных городов я с той поры видел, Чем больше красоты этого города властвует надо мной и овладевает моей любовью, я люблю его самого по себе, и больше в его естественном виде, чем приукрашенным чужеземной пышностью. Я люблю его со всей нежностью, даже его бородавки и родимые пятна, ведь я француз, только благодаря Этому великому городу, великому городу.